Ломоносов встал и с чувством молча поклонился. Чем занимаетесь? И где в эти минуты царит ваш пытливый гений? На планетах, в металлах или на излюбленном вами северном пути в Индию? Милостивая, полдневный света край обшёл отважный Гамма, И солнцево достиг, Что мнила древность храма. Видите, как я люблю И помню ваши стихи. Ах, мне же рифма совсем не удается, Ухом туга, И в музыке мало смыслю. Милостивая, Ну, полноте хандрить. Нездоровы? Полечитесь, пришлю медиков. Напала грусть? Приезжайте-ка в Эрмитаж. Развеселим вас с молодежью. Нет, государня, Это не я грустен и нездоров. Больна и грустна моя душа. Вас ли слышу, неутомимый, непобедимый в предначертаниях и трудах? Отзовитесь к мощным словам. Соотечественники ждут. Вот, думаю, депутатов призвать из сословий для составления хартии законов. Ваш гений светит наш горизонт. Новому вину... И новые меха всемилостивая. Не все гладко. Кочки. Обширная страна. Жертвы неизбежны. Так. Но великими делами Начинаешь ты свое правление И нас, тружеников, не забываешь. Живи вовеки, А нам уже... Видно умирать. С языка Ломоносова срывалось имя безвестно погибшего царственного узника и виновника его роковой гибели Василия Мировича. Но он молча поник головой. А при дворе повторялись стихи, набросанные в честь посещения императрицы ломоносова Великому Петру вослед Екатерина Величеством своим Нисходит до наук И славы праведной Усугубляет звук Коль счастлив Что могу быть В вечности свидетель Богиня как твоя Великая добродетель. Такой эта история предстала в рассказах моей бабки. Правдивость ее неоднократно подтверждалась архивами графа Блудова, князя Кочубея, графа Корфа, а также автора истории России Соловьева. Критик одного журнала укорил меня за то, что так печально разыгравший роль освободителя Мирович, мною изображен не с идеальной, а с реальной и притом весьма низменной стороны. Я старался быть верным преданием и истории, которая рисует Мировича самолюбивым, малоразвитым и легкомысленным авантюристом Екатерининских дней. Этот патриот своего отечества, между прочим, на основании исследований графа Блудова давал обед Николаю чудотворцу.